Глава восьмая. Алика. Новый день начинается непривычно. Просыпаюсь рано и в первый момент даже не сразу вспоминаю, где я. Вчера, после того, как сбежала в комнату, уснула мгновенно. А ведь даже про молоко забыла. Так перепугалась, что Камиль снова начнет ругаться. Я успеваю не только приготовить завтрак, но и поставить тесто для пирожков. Тагаева замечаю не сразу. Он просто молча стоит и смотрит, будто изучает а я словно у него на прицеле оказываюсь. «Доброе утро», — настороженно отвечаю. «Доброе», — сухо отвечает он. Медленно проходит за стол, который я тут же накрываю. По выражению лица мужчины и не понять, то ли ему не нравится, то ли ожидал что-то другое, то ли ему вообще все равно. Правда, уплетает все с аппетитом. «Сама почему не ешь?» Помня про вчерашний инцидент, я специально поела пораньше потому что под его взглядом сложно наслаждаться едой. «Поела, пока готовила. Вы ешьте. Если хотите, есть еще». Киваю на тарелку с блинами, стоящую в стороне. После я получаю скупую благодарность, и все, мужчина уходит. Я же мысленно ставлю себе плюсик и переключаюсь на другие дела. Тут я, выходит, сама себе начальница. Нет, конечно, лениться или отлынивать я не собираюсь, но и гонять меня, по сути, некому. Я довольно легко нахожу кладовку, в которой есть все, что потребуется для уборки. Разглядывая запас инвентаря, невольно задаюсь вопросом. А кто раньше поддерживал тут чистоту? Неужели сам Камиль не брезговал взять в руки швабру, когда выгонял очередную горничную? От этой мысли становится довольно смешно. Но вот как его представить за таким занятием? На первом этаже я справляюсь очень быстро, хотя бы потому, что здесь царит относительный порядок. А вот на втором действую уже не так решительно. Во-первых, я уже поняла, что Камилю на глаза лучше попадаться как можно реже. Тем более утром мне пришло смс о зачислении аванса на карту. Более чем щедро, кстати. Так что теперь мотивация остаться у меня становится куда более сильной. Опять же, отчим тут меня не найдет, а эта причина даже более весомая, чем хорошая зарплата. Подгадав момент, когда мужчина выходит из дома, иду в его спальню. Прохожу пылесосом по ковру, быстро протираю пыль, стараясь особенно не рассматривать обитель хозяина дома. Мне, конечно, любопытно, но в любой момент Камиль может вернуться, а это чревато неприятностями. К счастью, я успеваю до этого. Напряжение отпускает и продолжаю уборку уже в соседней комнате. Там оказывается обычная гостевая спальня, которой, похоже, никто не пользуется довольно давно, так что работы тоже немного. все таки непонятно. Зачем такой большой дом для одного человека? Мне остается всего одна комната в дальнем конце коридора, и я уже предвкушаю, что освобожусь даже раньше, чем планировала. Поэтому настроение у меня отличное. Жизнь-то налаживается. И, напевая под нос популярную песенку, дохожу до нужной двери. Однако я едва успеваю нажать на ручку, как слышу за спиной резкий окрик. «Стоять!» В одном коротком слове столько неприкрытой ярости что тело мгновенно деревенеет. Медленно оборачиваюсь, уже понимая, что именно увижу, а точнее, кого. И точно. Камиль стоит в нескольких шагах от меня. Его взгляд пропитан такой злостью, что я задыхаюсь. Она обжигает, лишает воли, накрывает с головой. Уже представляю, что будет дальше. Ведь точно такой же взгляд был у отчима в тот день, когда я задержалась после дня рождения подруги, и меня проводил одноклассник» а еще поцеловал возле двери невинно просто клюнул в щеку но когда я вошла домой то встретила такой же дикий взгляд у эдуарда тогда он высек меня ремнем а мама она сказала что это воспитание что эдик просто волнуется за меня и глядя на камиля я отчетливо понимаю сейчас пока он медленно но неизбежно приближается идет обратный отсчет до того момента когда он сделает со мной то же самое ударит он меня Ударит. Жмурюсь, втягивая голову в плечи и готовясь к физической боли. «Пожалуйста», — жалобно шепчу, ни на что особо не надеясь. «Не надо!»